Во время просмотра в четвертый раз фильма «Крепкий орешек 2» с Брюсом Уиллисом в главной роли, я уже несколько раздражался на всякие несуразицы этого захватывающего боевика. Первое. Как можно было не заметить, что перестрелка возле церкви ведется холостыми патронами, если не звенели выбиваемые стекла, не летели щепки, не жужжали пули у виска? Второе. Как могли не пристрелить? Уиллиса полицейский, когда он выпускал по начальнику полиции аэропорта очередь холостыми патронами. Как он вообще мог на такое решиться, имея вооруженных полицейских у себя за спиной? Это могло бы получиться только в случае, если бы он взял под прицел сразу всех, заставил поднять руки вверх и только потом начал стрелять. Третье. Если самолет, врезавшийся в посадочную полосу, садился на остатках топлива, то почему случился такой ужасный пожар? Четвертое. Какой мятежникам смысл похищать самолет без заложников, если его потом сбили бы истребители или ракетчики? Пятое. Почему пролитый на взлетную полосу керосин так быстро вспыхивал? Что пламя догнало разгоняющийся для взлета самолет? Реактивные самолеты работают не на бензине, а на керосине, который не очень-то и летуч, и к тому же, Дело происходило зимой. Я сильно подозреваю, что если в американском фильме главный положительный герой дымит сигаретой, то табачная компания выплачивает складчину премию режиссеру. А если белый и негр изображают в фильме трогательную дружбу, или хуже того, негр самоотверженно любит белую женщину, или белый-черную, то Министерство финансов снижает продюсеру налог. Ассоциация содействия прогрессу черного населения» высылает ему почетную грамоту, чтобы повесил в офисе на стенке. Мои любимые песни. В 40 лет я вдруг обнаружил, что мне очень нравится то, что поет Михаил Боярский. Его кассету «Мои лучшие песни» я купил лишь потому, что она случайно попалась мне на глаза. А может, потому что меня ткнул в нее Бог. Наверное, Я пока еще не слишком его раздражаю. Потом я очень долго не мог ее наслушаться и вынимал из магнитофона только затем, чтобы перевернуть на другую сторону. К боярскому я всегда относился с подозрением. Воспринимал его как нагловатого шустряка. Когда же я начал слушать его кассету, то пришел к выводу, что может быть он ведет себя и неправильно, но поет очень даже правильно, вполне в моем духе. У него есть и неприятие излишеств цивилизации «Рыжий конь» – песня о вещах, и тяга к героическому песне мушкетеров, и чувство отверженности – горбун, и некоторая сентиментальность – динозаврики, и надежда на чудо – Робинзон. А чем плохо вот это? Чего я жду? Ведь жизнь одна, а я похож на горбуна, но от земли и я когда-то оттолкнусь. И я взлечу, и полечу, и разогнусь. Когда-нибудь была, не была, когда-нибудь была, не была. Я полечу, была, не была, расправив два крыла. У меня тоже есть сильное желание устроить всем большой шухер, расправив два своих и стреляя с двух рук сразу. И стреляю с двух рук сразу. Еще мне очень нравится следующее. Я теперь вспоминаю как песню пионерии Первый отряд». Вижу снова рабочую пресню и знакомые лица ребят. Красный галстук из скромного ситца. Первый сбор, первый клич «Будь готов!». В синем небе я вижу зорницы золотых пионерских костров. Спой песню, как бывало, отрядной запевала, а я ее тихонько подхвачу. И молодым мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу. Впервые я услышал ее, когда мне было лет шесть. Родители на лето пристраивали меня в детский сад, который перебазировался в лес возле деревни Боровая под Гомелем. А там рядом был пионерский лагерь. И Нас, коротышек, наверное, водили на некоторые пионерские линейки, общие построения. Потом я встретился с этой песней лет в 14. Мы разучили ее на уроках пения, а больше я ее нигде не слышал. Еще в том же пионерском лагере я слышал песню, наверное, сохранившуюся с 1930-х годов. потому что она была про поимку какого-то шпиона. Я только помню строки. А в глубине кармана патроны для нагана. С этой я больше не встретился никогда. Что интересно, прошло уже более 10 лет, как в России произошла демократическая революция. А не написано еще ни одной песни, не говоря уже о приличной песне. Про борьбу за демократию, про светлое либеральное будущее. Впрочем, тут может быть уместна следующая аналогия. Я женился не без расчета, но вполне по любви. И я не посвятил своей жене ни одного стихотворения, хотя посвящал чужим женам, разным дурнушкам, потаскушкам и даже случайно увиденной красавице. Мой нацизм. Более или менее законченный нацист сидит в каждом человеке, имеющем национальность. Бывает даже, что он сидит... Человеке, не имеющем национальности. И тогда этот человек притыкается к какой-нибудь подходящей нации, чтобы с ней вместе отдаваться своему националистическому чувству. У меня, слава богу, национальность вроде бы есть. И поэтому я нацист не хуже многих. Почти в каждом человеке нацист вынужден уживаться с либералом, коммунистом, христианином и кем-то там еще. Если в ком-то есть только нацист, то это попросту калека. В ком-то сильнее нацист, в ком-то либерал и так далее. Не могу сказать, что мой нацист господствует над всем остальным во мне, но иногда он бывает очень силен, и тогда я едва сдерживаюсь, чтобы не расправляться с народцами прямо на улице. Но это бывает редко, обычно после прочтения какой-нибудь черносотенной газеты. В основном же я бываю снисходителен и вполне сознаю, что дерьмовых людишек полно в каждой нации, включая мою, и что здравомыслящий народец мне ближе, чем какой-нибудь выродок одной со мной крови. В нацизме есть свое довольно сильное очарование для таких, как я, и оно подкарауливает меня и время от времени пытается меня захватить. А я всякий раз говорю ему более или менее решительное «нет». В общем, если я и нацист, то очень неважный. Особенно, если принять во внимание мою ненависть к родному государству, большому начальству, пиву и единомыслию. И у меня, кстати, проблемы с мотивом, Хорст Весселя. Бывает, раз в пару месяцев он вдруг вспоминается, и я пою с полчаса для удовольствия эту простенькую бодрящую песню, а на следующий день уже снова никак не могу вспомнить. Вроде бы и неплохой мотив, торжественно маршевый и все такое, а вот «Хоть убей» вылетает из головы напрочь, а лезет вместо него что-то похожее под тот же стихотворный размер. А не могу сказать, что у меня нет слуха или совсем плохо с музыкальной памятью. Я, к примеру, отчетливо помню Обаедера, моей жизни мечта, которую однажды слышал 17 лет назад в Харьковской опере. Но на Хорст Весели какой-то парадоксальный провал. Неважно из меня нацист, это ясно. К национал-социализму я тяготею, прежде всего эмоционально. Униформа, коротко стрижные головы, четкие ряды, сдержанность, аккуратность. Жесткая установка против дегенератов, настроенность на подвиг и все такое. Эти вещи вызывают мою симпатию. Я все порываюсь написать исследовательскую работу «Эстетика, национал, социализма». Да все не хватает времени и вдохновения. Эстетический аспект гитлеровского движения, на мой взгляд, очень важен. Я бы сказал, в этом движении чувствовалась рука художника. А что почти у всякой медали есть обратная сторона, так это избитая истина. Нет худа без добра, нет добра без худа, как правило. В общем, я из тех, кому быть нацистом приятно, это засасывает, хотя и сознаешь, что бьет мимо цели. Делать приятные глупости людям свойственно. Моя, скажем так, снисходительность к нацистам, возможно, отчасти обусловлена моим подсознательным стремлением к сохранению приблизительного равновесия между различными идеологическими течениями. то есть к удержанию общества от соскальзывания в крайность. Этой же причиной вызвано и мое нынешнее местами теплое отношение к коммунистам. А если бы нацисты или коммунисты стали брать верх, мое внимание наверняка стало бы часто застревать на мысли, что в либерализме не все так глупо и порочно, как обычно кажется. Поскольку у меня пока нет возможности продвигать в массы собственную идеологию, надо хотя бы заботиться о том, чтобы не схлопнулись лазейки разномыслия. Прежде всего, русский нацизм совершенно бесперспективен и в лучшем случае останется лишь маргинальным движением. Но это само по себе не является достаточным основанием для того, чтобы я не поддерживал его. Я готов сражаться и за бесперспективное, но правильное дело и даже погибнуть вместе с ним. Только не сейчас, а как можно позже. Но в том В том-то и беда, что русский нацизм – дело неправильное, препятствующее национальному возрождению России. И вообще, не издевательство ли это над Россией заставлять ее использовать нацистское приветствие, поклоняться свастике и слушать хорцвестель? А как же деревни, сожженные вместе с жителями? Как же сотни тысяч русских замученных в концлагерях? Или все они были жидобольшевиками и большевистскими подголосками? Неужели не нашлось другого приветствия, другого символа, другой песни? И какими творчески бесплодными надо быть, чтобы так цепляться за чужие атрибуты, чужие подходы? Пока освобождение России будет ассоциироваться с нацизмом, никакого освобождения не будет. Поэтому я охотно верю, что существование русского нацизма вполне устраивает тех, кто грабит Россию и хотят заниматься этим и дальше. У нацистов... Возможность прийти к власти в современной России значительно меньше, чем у коммунистов. Хотя и у последних она не очень велика. Если в России и установится общественный строй с существенно национал-социалистическими чертами, то по крайней мере под другим названием и с другими символическими атрибутами. В 1941 45 годах Россия сражалась не только с Германией, но и с нацизмом. Советский общественный строй был во многом схож с нацистским. И кое в чем был даже хуже нацистского, но русские ненавидели нацизм из-за сходные с реальным коммунизмом качества, унификацию мировоззрения, бессмысленные жестокости, лживость, бесправие и тому подобное. Среди прочего, меня не устраивает идея русского национального государства в границах Российской Федерации, в котором всякие мелкие этносы считаются хорошими лишь в той степени, в какой они поддерживают эту идею. Что до меня, то я за Российскую империю, в которую будут возвращены и Казахстан, и Средняя Азия, и прочее, и прочее. Конечно, не за такую мерзкую империю, какая была. Каждый народ империи должен иметь право жить, как он хочет. Если при этом он не будет мешать другим народам и ослаблять империю в целом. Чтобы империя была прочной, она должна давать входящим в нее народам достаточно весомые блага по сравнению с их возможным внеимперским существованием. Далее, меня раздражает манера русских нацистов писать с большой буквы «русские люди», «русский народ», «православие» и так далее. Мне в этом видится психическая ущербность. А чего стоит один их православный загиб? Может, Бог и существует, но откуда у них эта уверенность, что он именно такой, какими рисует его их православие, и что он бросится помогать России, лишь только она начнет молиться, поститься, причащаться и прочее. Человеку, который таскается ставить свечки в церковь, я не доверю никакого серьезного дела. Массовый атеизм – одно из тех достижений революции 1917 года, которое не должно быть потеряно. Господи, избави Россию от ее патриотических мистиков, пока они не зарезали меня во имя Христа. Я насмотрелся больших и маленьких фюреров до полного пресыщения. Ни один человек, склонный мыслить свободно, В этой схеме управления добровольно не останется, разве что за очень большие ковришки и ненадолго. Она работоспособна лишь при условии, что во главе ее оказывается индивидуум, который соединяет в себе честность, творческие способности и организаторский талант. Да и в этом случае ее работоспособность проявляется в лучшем случае лет 10. В общем, я стал воспринимать политический нацизм как мерзкую заразу. Читать книжки про Гитлера и Третий Рейх занятно, но когда сам сталкиваешься с каждодневной политической практикой нацистов, от них начинает тошнить. В их идеологии нет ничего, что препятствовало бы сползанию к демагогии, коррупции, бюрократизации, расправам с инакомыслящими. Приди здесь нацисты к власти, я окажусь в числе первых, кого они постараются нейтрализовать. Мои фобии. Их много. Наверное, это плохо. А может и хорошо. Они... Все мне дор дороги. Во-первых, я боюсь воды. Когда мне было лет пять, отец повез меня однажды на маленьком катере. Я хорошо помню свой трепет перед близкой темной, огромной, беспощадной массой воды, норовящей меня поглотить и похоронить в своих мрачных глубинах. Потом я два раза чуть не утонул. В проруби пруда и на море, в шторм. И вот, хотя я сносно плаваю, воду меня совершенно не тянет. Даже в бассейне я испытываю беспокойство, когда приходится плыть по глубокому месту. Во-вторых, я боюсь собак. Когда мне было лет 12, одна из них укусила меня за ногу. Когда мне было 24 года, и я служил в армии, большая нервная сучка загнала меня на крышу автобусной остановки. В тот день я, как назло, оказался без ножа. Я долго махал кулаками, не давая ей наброситься на меня, а когда она на миг отвлеклась, показал свою гимнастическую подготовку. Потом я ходил с ножом и намеревался содрать с этой твари шкуру, но тварь больше не попадалась мне на глаза. В-третьих, я боюсь водить автомобиль. Этим я целиком обязан хаму-инструктору, который попер меня на машине в город раньше времени. В-четвертых, я боюсь хилых лестниц. Не помню, где я подцепил этот страх, но мое подсознание наверняка помнит. Возможно, на стройке. В детстве я обожал лазать по стройкам. Но я не исключаю, что дело не в воспоминании, а в предчувствии. Хотя бы раз в год мне снится какой-нибудь неприятный сон, связанный с лестницей. То в ней нет перил, и я жмусь подальше от края и пробую ползти. То ли ступеньки подо мной вот-вот обрушатся. В день, когда я решилась написать эту главу, мне приснилось, что ступеньки лестницы в моем новом доме сделаны из тощих досок, нависающих над пустым пространством. И некоторые из этих досок уже стали обламываться. Полупроснувшись, я торопливо вспоминал, каковы ступеньки в моем доме на самом деле. В-пятых, я боюсь зубных врачей и хирургов. Ну это понятно и не оригинально. В-шестых, я боюсь покойников. О прочих моих страхах и антипатиях говорится в других местах этой книги. В общем, кто-то уже сможет сделать вывод, что мое мировоззрение в своей значительной части основывается на моих фобиях. Ну и что из этого? Мои фобии суть – уместное проявление моих здоровых инстинктов. Они умеренные, слегка щекочущие, заставляющие думать. Я рад жить с ними и дальше. А мое мировоззрение основывается преимущественно не на этих фобиях, а на моем влечении к женщинам, моем сочувствии самоотверженным самотверженным героям и моем сострадании ко всем существам, включая даже людей, хотя в это вряд ли кто поверит после прочтения данной книги. Конечно, важными факторами, определяющими мои взгляды, является также моя обидчивость. иногда называемое чувством собственного достоинства, и моя агрессивность. А в это поверят уже легко. Полагаю, что влечения, страхи, антипатии, нередко извращенные, являются основой мировоззрения у каждого человека. Назови мне 5-7 вещей, которые тебя волнуют в первую очередь, и я, поднапрягшись, скажу приблизительно, что ты думаешь обо всем этом обществе и о себе в нем. «Кого я ненавижу больше всего?» Конечно, чужие пороки всегда кажутся более предосудительными и более легко исправимыми, чем собственные. Именно поэтому и надо указывать людям на их пороки, а не сосредотачиваться на своих. При таком подходе будут основания надеяться, что кто-то и вам поможет разобраться с вашими слабостями. Как аукнется, так и откликнется. Это называется взаимопомощью, и это представляется более правильным, чем выискивать бревно в своем глазу и бросать ближнего наедине с его недостатками, как рекомендовал известный религиозный деятель. Может быть, это не вполне мизантропично, но, наверное, я не очень хороший мизантроп. Впрочем, со стороны виднее. Чиннуши Государство – это не общее дело. Это компашка наглых чиновников, пасущих и стригущих население некоторой территории. Все, чего они могли мне не дать, они уже не дали, так что мне ничего от них больше не нужно. А значит, не нужно и их расположение ко мне. И я могу позволить себе говорить о них то, что я думаю. Чиновники – это сословие, которое держит круговую оборону против остальных граждан страны. Завалившие дело чиновники не изгоняются, а переводятся на более простую работу примерно на том же уровне чиновничей иерархии. Сынки чиновников становятся в большинстве своем чиновниками. Если кто-то из больших чиновников покидает чиновничью среду, то переходит разве что в богачи или в политические фигуры. Четыре главных занятия любого чиновника. Первое. Кого-нибудь подсиживать. Второе. Следить, чтобы не подсидели тебя. Третье. Заставлять других работать. Четвертое. Высматривать поприще, на которых можно быстрее и заметнее отличиться, заставляя работать других или спокойно и по-крупному воровать и злоупотреблять в служебном положении. Четыре заповеди чиновника. Первое. Не делать резких движений, держать шеренгу. Второе. Не торопить других чиновников, разве что слегка потеснять у кормушки. Третье. Не допускать творчески соображающих людей к руководящей работе. Четвертое. Крепить личные связи. Конечно, идея государства сама по себе вовсе неплоха. Но все реальные государства, в которых мне доводилось жить, вызывали и вызывают у меня главным образом досаду и ненависть. Довольно долго я даже считал себя анархистом. Более того, поддерживал отношения с другими анархистами, публиковал статьи в анархистском бюллетене и даже дал в один журнал анархистское интервью. Есть в анархизме кое-что очень притягательное. Тотальный и безусловный бунт против всех государственных мерзостей. Пролетарии. Пролетарий – это не только социальное положение. Это психологический тип и, может быть, даже порода. Пролетарии начала 21 века не то же, что любимые Марксом пролетарии середины XIX века. Марксовы пролетарии значительной своей части либо были большинством в обществе в промышленных странах, либо образовывались выходцами из крестьянства, в основном более активными и более сообразительными, бегущими от идиотизма сельской жизни. В настоящее же время пролетариат не растущая, а убывающая социальная группа, теряющая самых активных и сообразительных. Кроме того, общее вырождение человечества к настоящему времени зашло несколько дальше, чем во времена Маркса. Если считать башковитыми 20% населения, то в XIX веке заметная их часть приходилась на пролетариат, поскольку интеллигенция и служащие были еще слишком малочисленными, а в XXI веке пролетариат почти целиком входит в неполноценные 80%. Мне и самому данное рассуждение представляется подозрительно простым, но заниматься улучшениями мне лень. Во-первых, они воняют. Если не табачной копотью, то винным перегаром. Во-вторых, у них заскорузлые конечности с грязными ногтями и задубленные физиономии не столько потому, что у них грязная работа, сколько потому, что они ленятся что-либо делать для содержания своего тела в порядке. А Что касается их работы... то они частью сами делают ее грязную, а частью не возражают, чтобы она была такой. А когда они начинают говорить, то хочется позатыкать им чем-нибудь пасти, чтобы не слышать их дебильных мыслишек, матершины и дурного произношения. Хотя пролетарии нередко зарабатывают побольше интеллигентов, затовариваются в тех же, что интеллигенты в магазинах, и толкутся в тех же автобусах. Я в 80% случаев безошибочно различаю тех и других. Даже если пролетарий вдруг оденется в якобы интеллигентский костюм, его все равно можно легко распознать по вульгарности. То ли цвет у костюма окажется не тот, то ли ногти будут грязные. Я совершенно не согласен с тем, что эти люди кормят меня и таких, как я. 90% их усилий тратится на обслуживание их собственных пороков, на поддержание в обществе образа жизни, который они одобряют. Над ними постоянно нужны пастухи вроде меня. потому что в противном случае они обгадятся и передушатся, а что хуже всего, перепортят остатки естественной среды обитания. Работу любого из них я в состоянии освоить за то или иное время, а работу, которую выполняю я, не осилит и сотни из них, собравшихся вместе. Разумеется, в среде пролетариев, как и в среде интеллигенции, есть люди, оказавшиеся там не к месту, но я говорю о положении в целом. Упаси меня, Боже, обидеть честного культурного работягу или презирать кого-то единственно за то, что он кормится простым трудом, а не сочиняет книжки. Такое презрение – это даже не низость, а просто глупость. Я сам достаточно помахал и мотыгой, и лопатой, и разными другими инструментами, и не считаю это ни зазорным, ни вредным для мозгов и здоровья. Интеллигенты. Разбавление интеллигенции. личностями пролетарского склада, вызванное значительным ростом потребности в простом умственном труде, привело к интеллектуальному опрощению этой социальной группы. Интеллигенты гордятся своим образованием, хотя оно в действительности представляет собой собрание всякой чепухи, да и то плохо усвоенной. Лишь одного из десятка их можно назвать умным человеком, одного из сотни – незаменимым творческим работником. Большинство из них кормится выполнением несложных умственных операций. Впрочем, пролетариям не дано и этого. Когда они начинают рассуждать о каких-нибудь принципах, они обычно несут такой вздор, что хочется их ударить. Раздражает не то, что они делают ошибки, в конце концов ошибаться людям свойственно, а то, что у них не только отсутствует культура, так сказать, умственной работы, но и что они даже не желают эту культуру приобрести. Правда, те, кто желает... и к тому же исполнять свое желание, обычно набивают свои головы такой вычурной ерундой, что лучше бы они и не желали вовсе, или только желали, но не более. Интеллигенты делятся на простых и выдающихся. Выдающиеся – самые противные. Особенно если им представляется, что они интеллектуальная элита, совесть нации или что-то еще в таком роде. Те из них, кто рвется порулить на подхвате, прописывают себя политологами – Те, кто для этого трусоват или вял, подаются в конфликтологи. Слишком же бестолковые даже для выдающихся интеллигентов представляют себя как культурологов. Выделяются также рафинированные интеллигенты. Это те самые, которые не замечают, когда кто-то проливает на скатерть соус. Любители почитать Джойса или Кавку, держатели Сеттера, Спаниеля или Таксы, патологические либералы и мерзкие поклонники сюрреализма, которые мощатся при слове «Гитлер», Они нервны, трусливы, болтливы, манерны и самоуверены. Получаются они обычно в третьем поколении интеллигентов, в худшем случае во втором, а к пятому вымирают вовсе из-за гомосексуализма, психических дефектов, малочисленности потомства. Хотя я происхожу не из рабочей крестьянской семьи, закончил сравнительно хорошую школу и довольно приличный, не в моих, конечно, глазах, институт. Осилил кучу умных книг и даже несколько заумных, худо-бедно освоил несколько иностранных языков и всю жизнь маялся в среде интеллигенции, я вполне отчетливо осознаю, что я интеллигент не вполне. Я и пресловутый соус в состоянии пролить на Чехова, и половину обеда потешаться по поводу этого соуса. Когда кто-то рядом подпускает слишком много утонченности, в меня вселяется дух поручика Ржевского». И я говорю что-нибудь вульгарно смешное. Конечно, утонченная интеллигенты снисходительно делают вид, что им все равно. Но на самом деле, конечно, думают, что мое поведение вызвано неизбывной тоской по органически недоступной мне подлинной интеллигентности. В любой сущности всякое ее качество может быть полезным. Для этой сущности, для меня и так далее. Лишь в том случае, если некоторым образом сочетается с другими качествами этой сущности. Это называют гармонией. Между тем, значительное развитие какого-либо качества обычно оказывается в ущерб другим качествам. Пример. Лепка фигурок из куска глины. Если фигурке сделать большую голову, в куске не останется материала на длинный хвост. И наоборот. Или же можно рассмотреть конструирование танков. В танке все должно быть взаимосвязано. Толщина брони, размеры, вес. мощность двигателя, площадь гусениц, калибр пушки и тому подобное. Улучшение какого-то из этих качеств возможно лишь в ущерб другим качествам, поэтому и осуществляют его лишь до некоторого предела. Люди, те же куски глины или танки, кто-то побольше, кто-то поменьше, но у каждого поднять какое-то качество на выдающийся уровень, значит оставить какие-то другие качества недоразвитыми. Отчасти просто потому... что на все не хватит времени. В числе недоразвитых качеств часто оказывается не только мускульная сила, но и что-нибудь в психике. Вообще, при слишком хилом теле трудно иметь здраво работающую голову. Поэтому интеллигент, если он вообще что-то может, это маленький танк с большой пушкой. Чтобы получить от него толк, надо установить его в правильном месте и точно развернуть орудие, потому что сам он сделать это может разве что случайно. Другой способ — позволить интеллигентам ездить где попало и целиться куда попало на их усмотрение, но разрешать стрелять только тем, кто вроде бы установился нужным образом. Это называется цензурой. Черт бы ее побрал, конечно. Потому что цензура, обслуживающая больной политический режим, распознает здравые вещи только для того, чтобы не дать им дороги. Вот пишет человек статейку про интеллигенцию. Могучий, раскованный, сочный стиль, впечатляющая статья. Я так не умею. Я грущу по поводу своей безталанности, но потом задумаюсь. А что за стилем? А ничего особенного. Вся сила авторского интеллекта ушла в стиль. По прочтении статьи я так же богат идеями, как и до прочтения. Ну, сказал автор про некоторые неприятные особенности отечественной интеллигенции. Красиво сказал. Но не сказал, почему я должен считать их плохими и в какой степени. почему они есть вообще, как их компенсировать или вовсе от них избавиться. Зато он, может, вдохновил меня на что-то более конкретное. Нет, он просто занял мое место в газете. Какой-то там популярный юморист состроумничал. Интеллигент-паразит, вырабатывающий культуру. Видимо, при некоторых обстоятельствах это звучит смешно. Но ведь неверно. Я думаю, интеллигент это в 90% случаев паразит, перерабатывающий культуру в псевдокультуру, или просто организм, размножающий псевдокультуру, или даже не имеющий на выходе ни культуры, ни псевдокультуры, а только дерьмо. Пример переработчика культуры в псевдокультуру – это сраный юморист. Если культура нужна, то вырабатывающий ее организм не может быть паразитом, или этот юморист признается в том, что он антикультурник, то есть сторонник псевдокультуры – Или противной культуры вместе с псевдокультурой. Это было бы уже интересно. А откуда же тогда берется культура? Иногда случайно получается в процессе производства псевдокультуры. Побочный продукт, так сказать. Ну и живучая же она потом бывает, зараза. Неправда, что интеллигенция всегда в оппозиции к власти. Это лишь миф, должен набивать интеллигенции цену. В оппозиции к власти находится только та малая часть интеллигенции, которая хочет но не может и не надеется попасть во власть или хотя бы хорошо пристроиться возле власти, и поэтому уповает на то, что власть однажды сменится. Интеллигенция, которая хорошо устроилась возле власти, бывает артачится, но это лишь форма вымогательства с целью устроиться возле власти еще лучше. Интеллигенцию не берут во власть и не устраивают возле власти по нескольким причинам. Во-первых, из-за дефицита вакансий. Во-вторых, из-за бестолковости интеллигенции. Можно сказать, интеллигенты – это образованные люди с амбициями, не сумевшие попасть во власть. Как правило, они лишены творческих способностей, потому что люди с творческими способностями зачастую хорошо зарабатывают и успешно самоутверждаются вне власти. Если же некий творческий интеллигент все-таки демонстрирует оппозиционность родному правительству, это почти всегда означает всего лишь то, что он уже переориентировался на правительство какой-то другой страны.